Жир. Мускулы выполняют определенную физиологическую задачу. Они растягиваются и сокращаются, двигая сухожилия и кости в наших суставах и позволяя нам, например, сидеть прямо или наклоняться из стороны в сторону, потому эту часть попа исследовать и понять проще всего. Но попа, в особенности женская, состоит не только из мускулов, Поверх большой ягодичной мышцы расположен сложно устроенный слой жировой ткани, и у многих, включая меня, этот слой довольно толст. Жир чуть ли не во всех отношениях изучать сложнее, чем мышцы. Это мягкая ткань, которая после смерти организма разлагается и не оставляет долгосрочных следов, поэтому эволюционные биологи не знают наверняка, как именно жировые отложения были расположены на теле древнейших людей. Возникает большой соблазн представить себе ранних хомо стройными и худощавыми, с фигурами, соответствующими современному идеалу. Но на самом деле никто не знает, какого размера была грудь или попа у древнейших человеческих самок. Так же, как нам доподлинно неизвестно, была ли у самцов Homo erectus растительность на лице и какого размера были их пенисы. Зато нам точно известно, что современный человек — самый жирный из приматов. Мы запасаем значительно больше белой жировой ткани, ее трудно переработать в энергию, чем бурой, она гораздо быстрее и легче метаболизируется в то время как у остальных приматов дело обстоит с точностью да наоборот. По мнению Девьяни Суэйн Лэнс, научной сотрудницы Дьюкского университета, это записано в нашей ДНК. У человека в буквальном смысле выключен ген, отвечающий за превращение белого жира в бурый, что делает нас биологически более склонными к накоплению жировой ткани. Доцент Морган Хоук, Антрополог из Пенсильванского университета изучает особенности питания в разных человеческих популяциях, как современных, так и древних. Она считает, что указанная Суэйн-Лэнс генетическая особенность сформировалась у гоминита в результате частой нехватки калорий. Древнейшие люди не имели постоянного доступа к достаточному количеству качественной пищи, поэтому им нужно было полагаться на собственные жировые запасы. Метаболизм гаменид с течением времени изменился, и они получили возможность накапливать белую жировую ткань, которая в случае острой необходимости можно было воспользоваться для восполнения дефицита калорий. Это произошло по той же причине, по которой гоминидам было важно научиться охотиться, Питание крупного головного мозга требовало очень много энергии. Конечно, ягодичные мышцы помогали им загонять антилоп или обгонять конкурентов в гонке за падалью, но нужны были и собственные жировые запасы, которые гарантировали, что мозг сможет функционировать даже в условиях нехватки пищи или экстремального холода. Ирония судьбы в том, что в США в 21 веке Практически невозможно думать о жире так же, как мы думаем о мышцах, как о части тела, выполняющей определенную функцию. Напротив, жир, жирная пища или жировые отложения на теле человека связаны с целым набором негативных ассоциаций, обжорством, развратом, а не с чем-то необходимым и полезным. Жировые отложения необходимы для поддержания жизнедеятельности всем людям, но женщинам они нужны больше, чем мужчинам. У большинства женщин вес жировых отложений составляет от 9 до 13 килограммов. Это значительная доля от общей массы тела, и таскать на себе эти килограммы довольно тяжело. Значит ли это, что такое количество жировой ткани в женском организме невыгодно с эволюционной точки зрения? Исследования показывают, что минимальная доля жира в массе тела у женщин составляет 8-12%. При этих показателях женщина может считаться здоровой, то есть не истощенной. Для мужчин норма 4-6%. Один мой знакомый ученый рассказал мне, что даже у очень худых женщин доля жира в организме выше, чем у почти любого другого существа на Земле. Почти, за двумя исключениями. Морские млекопитающие и медведи перед спячкой. Я рассказывала об этом факте знакомым женщинам еще две недели после нашего разговора с тем ученым. Это каким-то образом внушало мне уверенность в себе. У нас такой же жир, как тот, что согревает огромных морских животных в арктических водах, как тот, что помогает медведям перезимовать в лесной берлоге. А еще было приятно осознавать, что это неоспоримая и неподвластная мне научная реальность. Это осознание заглушало назойливый голос, постоянно бубнивший у меня в голове, «Может, ты немножечко чересчур толстая?» Я почувствовала, что, наконец, могу обоснованно возразить ему. «Быть женщиной значит иметь жировые отложения. Мой жир — это то, что делает меня похожей на кормящую китиху, маму-медведицу». Конечно, я не крупное морское млекопитающее и не впадаю в спячку. Как и мои знакомые женщины — Жирки-тихи выполняет множество различных функций, но одна из них очевидна поддержание температуры тела и сохранение тепла в ледяных полярных водах. Медведицы, впадающие в спячку, жир нужен, чтобы пережить зиму. Но зачем самки человека носить на своем теле такое количество жировой ткани? Как феминистку меня это раздражает говорит Нюхоук. Но я не могу найти никакого иного ответа на этот вопрос. Причина в особенностях полового размножения. Беременность и грудное вскармливание требуют огромных энергетических затрат. Исследовательница объясняет, у людей, как и у представителей любого другого вида, размножающегося половым способом, ярко выражены биологические различия между самцами и самками. Вклад самцов и самок в размножение тоже разный, и понятно, на кого ложится основная тяжесть вынашивания потомства и ухода за ним. «Сперматозоид не стоит практически ничего», — поясняет Хоук. «Яйцеклетка тоже, но есть изнурительные 9 месяцев беременности», а потом период грудного вскармливания, который может продолжаться довольно долго. Женский организм в это время должен питать два, а иногда и более, мозга одновременно. Поэтому потребность матери в дополнительной энергии огромна. При беременности норма потребляемых женщиной калорий увеличивается на 300 единиц. Грудное вскармливание, согласно некоторым исследованиям, требует еще больше калорий. Жировые отложения на теле кормящей матери должны спасти ее и ее потомство в ситуации недостатка пищи. Да, жир необходим женщинам для поддержания репродуктивных функций. Но почему он откладывается в строго определенных местах? На бедрах, ягодицах и груди. Мы могли бы обзавестись жировыми шарами, свисающими с локтей, или большими пухлыми шеями и плечами. Однако жир накапливается там, где накапливается, создавая круглости, которые считываются людьми как специфически женские. Почему же? Самое очевидное объяснение — физиологическое. Жировые отложения в других местах сковывали бы наши движения и смещали бы центр тяжести. Жирные плечи слишком утяжеляли бы верх тела, а имея жирные колени, женщины испытывали бы трудности при ходьбе. Исследования Морган-Хоука и других эволюционных антропологов указывают и на то, что накопление жировой ткани вокруг жизненно важных внутренних органов очень вредно для здоровья человека, поэтому откладывать жир в области попа и бедер просто безопаснее. Есть данные и о том, что у женщин с большими попами и бедрами при тонкой талии жирнее грудное молоко. Адаптивный признак, полезный для выращивания потомства, особенно в тех местах, где рацион может предполагать частую нехватку жиров. Хоук считает, что этот факт может указывать на то, что при грудном вскармливании используется именно белый жир, отложившийся на бедрах и попе матери. С точки зрения анатомии попа, в общем-то, устроена просто. Это сустав, к которому крепятся несколько крупных мышц, покрытых слоем жира. Сегодня ученые хорошо понимают, какие функции выполняют мышцы попы, и более-менее определенно могут ответить на вопрос о том, зачем они покрыты жировой тканью. Но чем попа так привлекательна для людей — И обусловлена ли это ее привлекательность эволюционно, нам пока не ясно. Чтобы хотя бы приблизиться к ответам на эти вопросы, давайте поговорим о павлинах.